Потрясенная София не могла выговорить ни слова. У нее возникло такое чувство, будто он вонзил ей нож в самое сердце. Боль ощущалась настолько остро, что она испугалась. Сейчас он вспорит ей живот, и все ее тайны вывалятся наружу. Вывалятся против ее воли, рассыплются по полу, и каждый сможет показывать на них пальцем. Ей стало очень страшно. «Не пугайтесь», — сказал Кауфман. Он сразу понял, что с ней творится. «Но, видите ли, мы не очень-то любим, когда нам лгут». «Лгут?» — переспросила она и плотно сжала губы. Ей показалось, будто вокруг нее сдвигаются стены Костелла, стены, которые столько поколений защищали ее от опасности. «Мое присутствие здесь вызывает у вас чувство неловкости?» «Вовсе нет», — ответила она. Но почва на которой она стояла слегка просела грозя провалиться у нее под ногами уже вокруг побежали трещины такие широкие что казалось в любой момент можно рухнуть в любую из них а это означало бы конец лоренца лоренца как ты мне нужен сейчас мы узнали имя одного из тех кого недавно поймали почти небрежно сообщил он она собралась с духом «И какое это отношение имеет ко мне?» «Вам о чем-нибудь говорит имя Альдо?» Соображать ей пришлось очень быстро. Если он уже знает, отрицание приведет только к худшему. А София подозревала, что он все знает, и явился сюда, чтобы уличить ее в еще одной лжи. Решение она приняла мгновенно. «Графиня?» «Простите, да?» «У нас в доме есть человек по имени Альда». «Мне кажется, теперь вы должны говорить, что у вас в доме был человек по имени Альда», сказал он с улыбкой, больше похожий на ухмылку. «Почему же вы сразу не признались, когда я задавал вам вопрос, не пропал ли кто из вашего дома?» «А он разве пропал?» «Нет, уже нашелся», презрительно хмыкнув, сказал он. Нож, торчащий в ее груди, повернулся. На нее нахлынуло мучительное воспоминание. София подумала о подчиненных Кауфмана, садистах, отнявших у Альда жизнь, и почувствовала, как в ней нарастает злость. Единственное слово снова и снова звенело у нее в голове. Убийца. Убийца. Убийца. Мы получили о нем информацию. Это позволило... «Проследить вашу с ним связь, или, вернее сказать, с вашей кухаркой». Она покачала головой. «Это же быдло, сударыня. Зачем вы пытаетесь покрывать таких, как он?» «Слишком поздно, теперь уже не удержаться. Если бы я покрывала, — с гневом выпалила она, — то было бы несколько поздновато, вы не находите?» Он искренне рассмеялся. «Какой пафос!» «Люблю видеть в женщине такой темперамент. Становится все забавнее». Она гневно посмотрела на него, надеясь лишь на то, что не слишком себя выдала. «А сейчас об этом несчастном молодом человеке», — продолжал он. «Кому-то из нас придется поговорить с его матерью». «Это легко устроить». «Но вы так и не сказали, почему не признали его?» «Если вы говорите про тех двоих...» которых вы повесили в бон Бонконвента, оба были так изуродованы, что вряд ли кто-то смог бы их опознать. «Вы считаете меня человеком жестоким?» Он выглядел оскорбленным. «Я этого не говорила. Но это было ужасающее зрелище. Я лишь на секунду смогла бросить взгляд и тут же отвернулась. Разумеется, зрелище было малоприятное. Но, видите ли, я за вами внимательно наблюдал и своими глазами видел». Что вы смотрели? Нет, не помню. Мы очень любим по мере сил выводить на чистую воду родственников. Если это действительно был наш альда то он был всего лишь мальчишкой. Он бросил на нее скептический взгляд. Ну да, мальчишкой, который без зазрения совести готов был убить любого из нас. Вы бы очень удивились, когда узнали бы, насколько молоды некоторые из них. Он помолчал. А теперь, я полагаю, вам было бы любопытно узнать, что мы собираемся предпринять. Ее горло сжалось. Что ж, я допускаю, что на особо у женского пола, принадлежащую к высшим слоям общества, на женщину с вашей тонкой душевной организацией, зрелище двух повешенных могло произвести такое страшное впечатление, что вы не узнали этого партизана, Альдо. Ради бога, Альдо не мог быть партизаном. «Откуда вы это знаете?» Она не могла подобрать слов и судорожно сглотнула. «Графиня?» Клянусь, я не знала, что это он. Если я и смотрела, то, честное слово, не помню этого. Помню только ужасное потрясение при виде вздёрнутых на виселице людей. Это зрелище. Мне и в голову не пришло, что один из них мог быть Альда. «Хорошо, будем надеяться, что вы говорите правду». Он помолчал. Во всяком случае, я лично не сомневаюсь, что у вас есть способ вознаградить нас за нашу снисходительность. Да? И каким же образом? Позволите нашему коменданту Шмидту что-нибудь сыграть на вашем фортепиано. Я это имел в виду. А что насчет вас? Меня? Меня? Мне очень нравятся ваши картины, графиня. Понимаю. Я еще загляну к вам побеседовать с вашей кухаркой. Когда дело касается людей, сочувствующих партизанам, мы всегда на чеку». С этими словами он щелкнул каблуками и быстрым шагом вышел из комнаты. Она услышала, как Джулия, их служанка, провожает его, потом раздался звук отъезжающего автомобиля, и София сразу же бросилась в туалетную комнату. Там ее рвало до тех пор, пока в желудке не осталось ничего. Конечно, Не поверил тому, что говорила ему София, но тогда какую игру он ведет с ней? И с какой целью? Глава 26. Январь 1944 года. В то январское утро Софию разбудили церковные колокола. Лоренцо продолжал спать, а она потихоньку выбралась из постели, выглянула в окно, и у нее перехватило дыхание. Пейзаж за окном волшебным образом изменился. Она обожала первый снег. Небо цвета лаванды, в неярком солнечном свете воздух словно мерцает, переливается и струится, и все крыши припорошены тонким слоем белого снега. Однако, глядя на черные очертания деревьев, которые четко выделялись на ярком фоне полей, накрытых великолепными белоснежными коврами, она испугалась. Каково же сейчас скрывающимся в лесах партизанам? Все жители деревни старались по возможности помогать им. Женщины без устали вязали теплые свитеры и шарфы, но этого было мало. И чтобы выжить, людям в лесах приходилось разжигать костры, которые могли выдать их местонахождение врагу. Однако в помощи нуждались не только партизаны. Отряд Марка совершил нападение на продовольственные склады немцев И эта операция оказала партизанам серьезную поддержку. Но к концу декабря по дорогам через близлежащие леса потянулись десятки бездомных мужчин, женщин и детей, которые прорывались на юг, на территорию, занятую силами антифашистской коалиции. София организовала раздачу еды хотя бы некоторым из них, но для всех провизий не хватало. Среди бродяг попадались и беглые британские военно которые либо сами вырвались из плена, либо были освобождены итальянскими солдатами. Но весь район был буквально наводнен немцами, поэтому положение этих британцев, и без того нелегкое, усугублялось опасностью снова быть схваченными, особенно в условиях лютой зимы. Кое-кто из фермеров, из тех, кто постарше, предоставили им временное укрытие, но одному богу известно, смогут ли они прорваться через линию фронта и каким образом. В день праздника Рождества по радио передали, что пиза подверглась бомбардировке. Кауфман, как обещал, снова явился, чтобы допросить Карлу, но после бесполезных запугиваний и угроз понял, что больше ничего здесь не добьется, во всяком случае пока. София очень боялась, что в отместку за нападение на склады немцы казнят пятерых мужчин из Костелло, но они, похоже, удовлетворились повешением Альда и Лода. София испытала глубочайшее облегчение, узнав, что оставшиеся в деревне мужчины — глубокие немощные старики. Перед самым отъездом из Костелло, после разговора с Карлой, Кауфман потребовал еще раз позволить ему полюбоваться святым Себастьяном. Несколько минут он, молча потирая руки, смотрел на картину, потом застыл, расправил плечи и ушел. В глазах его София успела подметить искорки, недвусмысленно говорящие о его желании заполучить это полотно. И, забеспокоившись, она уже хотела спрятать картину подальше, а на все вопросы отвечать, что продала ее, но в конце концов отказалась от этой мысли. София спустилась. Внизу стоял зверский холод. В узеньком коридорчике, ведущем к черному выходу, она наткнулась на максин с марко склонив друг к другу головы они украдкой о чем то перешептывались софию это слегка покоробило, отчасти потому что она все еще была в ночной рубашке лишь накинула на плечи шерстяной платок но главным образом потому что она не давала позволения марко оставаться в своем доме на ночь а он судя по всему оставался до утра некоторое время она молча наблюдала за ними пока они почувствовав ее присутствие не повернулись к ней. «Ой!» — проговорила Максин, протирая глаза. «Вот именно «ой!» — откликнула София. «Марко сейчас уходит». «А он что, провел здесь всю ночь?» — сквозь зубы спросила София. Максин молча пожала плечами. «Послушай, Максин, как ты можешь кого попало оставлять здесь на ночь?» «Он вовсе никто попал». «О, Господи, он партизан, который находится в моем доме. Неужели не понимаешь?» а рация где находилась в твоем доме в твоих потайных ходах горячо возразила максин конечно с решиительной максин приходилось считаться но софия не испугалась мой муж находится именно здесь в доме прошептала она а не в этих чертовых потайных ходах чтобы этого больше не повторилось неужто он будет возражать что ты имеешь в виду максин сдвинула брови а то что он ведь не на стороне этих «Проклятых нацистов. Или я не права?» «Это его личное дело, и это не обсуждается». «А -а, ну хорошо», — сказала Максин, криво усмехнулась и ласково потрепала Марка по руке. «Кстати, у нас есть новости». «Хорошие?» «Думаю, да. По эстафете связные нам передали, чтобы я срочно связалась по рации с Рональдом. Мы с Джеймсом неоднократно пытались, но связь была очень плохой. Помехи возникали из-за гористой местности. Но вчера нам удалось с ним связаться. Теперь мы знаем, что немцы разрабатывают планы обороны итальянских городов, в которые входит создание в центре Флоренции огромного арсенала. Где именно? Этого мы еще не знаем. Зато нам известно, что оружие прибудет по железной дороге в деревянных ящиках с завода Беретта в Ломбардии. Автоматы, винтовки, пистолеты. Оружие выпускалось для итальянской армии. Но после объявления перемирия немцы прибрали завод к своим рукам. «Флоренцо когда-то был знаком с председателем совета директоров Беретты», сказала София. «Скорее всего, он давно уже там не работает. Впрочем, есть еще кое-что». «Передо мной поставили задачу сблизиться с эсэсовским офицером по имени Брукнер», сообщила Максин. «Густав Брукнер. Как правило, он проживает во Флоренции, но работает с кесселерингом» командующим войсками округа, и мы считаем, что именно он примет решение, где разместить это оружие. Марко кивнул. Нам известно, что он собирается ехать в Монтепульчано на встречу с офицерами из Рима. Я тоже туда поеду и встречусь с этим Брукнером, сказала Максин. А я поддерживаю связь кое с кем из флорентийских партизан, и они в лепешку разобьются, чтобы узнать расположение арсенала, добавил Марко. «Значит, ваша задача — избавить немцев от арсенала в городе?» — спросила София. «Да». «В Монтепульчано у меня есть родственники. Я могу остановиться у них», — ставила Максин. «Марко знает все места, где немцы любят выпивать, бары, куда они ходят, где обедают. Я очень надеюсь познакомиться с Брукнером, узнать все, что можно, а потом встретиться с людьми из партизанского отряда Флоренции». «А вдруг немцы захотят узнать, что ты делаешь в Монтепульчана? Кто ты такая?» И обнаружат, что ты... София пожала плечами, но это было ясно без лишних слов. «Погоди, тебе ведь еще надо во что-то одеваться. И ни во что попало, ты же понимаешь». «Да, это верно», — кивнула Максин. София прикинула и вспомнила, что у них есть целый шкаф с одеждой сестры Лоренцо. После автомобильной катастрофы В Швейцарии, где через несколько месяцев после их свадьбы погибли отец, мать и сестра Лоренцо, у Софии рука не поднималась избавиться от ее вещей. А ведь его сестра носила примерно те же размеры, что и Максин. Марко с любопытством посмотрел на Софию. «Вот что, во Флоренции есть друзья?» «Есть. И много. У нашей семьи там небольшое палаццо. Но вы же понимаете, вас могут арестовать...» А эсэсовцы обычно не церемонятся. Пойдут допросы, пытки. Марко кивнул. Разумеется, он тоже думал о вилле 300, как люди называли дом на Виа Болоньезе, где размещалась штаб-квартира сс «Хоть это очень опасно», — добавила София. «Сейчас немцы больше озабочены не партизанами, а как бы им поскорее согнать в одну кучу оставшихся евреев». Максин протянула Софии руку. Во Флоренции мне нужно будет у кого-нибудь остановиться. Вот если бы ты поехал со мной, это стало бы для меня прекрасным прикрытием. Появился бы повод приехать туда в качестве твоей подруги. И еще, графиня, — добавил Марко, — у вас, должно быть, есть там какие-то связи? Да, я знакома с германским консулом Герхардом Вольфом. Еще с одним постоянно живущим там немцем очень благожелательно расположенным к нам, если, конечно, он до сих пор не уехал. Совсем молодой человек, его фамилия Рейнхард. До войны он работал адвокатом и мог быть очень полезен. Максин так и просияла. «А у нас есть человек, который работает клерком в приемной германского консула». «Отлично. Ты попробуешь встретиться с Вольфом, а я приеду во Флоренцию, как только смогу». замечательно Я покажу тебе палаццо, хотя не жди слишком многого. Марко смотрел на Софию с энтузиазмом. Не забывайте, сопротивление растет. Вынужденное использование наших людей как рабской силы обернулось против самих немцев. Теперь они начнут делать ошибки. На следующее утро София проснулась в объятиях Лоренца, от которого очень уютно пахло сандаловым мылом, и радость реальной близости этого человека Перевесила затаившуюся глубоко в душе тревогу. Они всегда с ним так спали. Он лежал у нее за спиной, всем телом прижавшись к ней, а иногда бывало и наоборот. София очень соскучилась по его теплу и теперь чувствовала себя в гораздо большей безопасности, хотя ей показалось, что он чем-то встревожен Накануне вечером она задавала ему вопрос об этом, но он просто покачал головой и сказал, что работать ему становится все труднее. Он не мог избавиться от чувства, что находится под наблюдением. Софию это, конечно, встревожило. Ей вспомнилось время, когда Лоренцо в первый раз обратил в ее сторону ласковый взгляд серых глаз. Она вспомнила, что ей подумалось. Этот человек способен заглянуть в самые глубины ее души. Это чувство так изумило Софию, захватило ее врасплох, что она на какое-то время лишилась дара речи. Когда мужчина впервые в твоей жизни не обращает внимания на все твои защитные приемчики и ухищрения, это чувство ужасно волнует, как и все новое, конечно. А еще оно оставляет тебя совсем беззащитной. Но уязвимостью супруги Лоренцо ни разу не воспользовался в своих интересах. А вот теперь, казалось, он сам возводит вокруг себя защитные стены, как будто он тоже стал уязвимым человеком. Ночью еще навалило снегу, и когда они встали, то обнаружили, что полностью отрезаны от внешнего мира. Телефон не работал, электричество отключилось, и, естественно, радио тоже молчало. Пока они расчистят снег, не будет и почты, и София была очень рада тому, что Лоранца дома. После завтрака, несмотря на пронизывающий холод, они закутались в шерстяные пальто, намотали теплые шарфы, надели шапки и перчатки, свистнули своих собачек и отправились погулять. На улице казалось, что весь мир погрузился в глубокое молчание, и, несмотря на холод, везде царила удивительная красота. Тяжелое белое небо опустилось так низко, что казалось, протяни руку и достанешь. В теплых сапогах из овчины они зашагали по одной из дорожек, ведущих к шоссе на сан дассо София с наслаждением вдыхала свежий холодный воздух и смотрела, как густым облаком пара он выходит изо рта и смешивается с таким же облаком Лоренцо. «А почему ты хочешь именно сюда?» спросила она, когда он взял ее руку. «На дороге безопаснее?» «От бомбежки?» «От сугробов, глупенькая». Оба рассмеялись, и на душе у нее стало немного легче. «Я хотела рассказать тебе о Риме, сказал Лоренцо, меняя тему. «Я еще никогда не видел ничего подобного. В страхе за собственную жизнь люди прячутся где только могут. Постоянно слышна пулеметная и автоматная стрельба. День и ночь не стихают взрывы ручных гранат. И все это в такую холодную зиму». Сердце Софии тревожно сжалось. Она подумала о родителях. «Правда, это самая холодная зима в моей жизни». Тем не менее, сопротивление нарастает. Немцев, как и наших фашистов, то и дело отстреливают. Партизанских отрядов много, но, к сожалению, слишком много противоборствующих, и они далеко не всегда объединяют усилия. «А как там мои родители?» Набравшись смелости, шепотом спросила она. «Пока они в безопасности более или менее. Но после каждого взрыва гранаты по целому району идут повальные аресты. А хуже всего то, что ослабевает вера в антифашистский альянс, и еды становится все меньше. А что не так с антифашистским альянсом? Британская армия практически бездействует. Ходят слухи, что за два месяца они продвинулись всего на 20 миль. Я и представить себе не могла, что все так плохо. Ситуация на фронте просто ужасная. Мокро, холодно, слякоть. Они дюйм за дюймом, продвигаются вперед через голые горы, а немцы постоянно обстреливают их сверху из минометов, гранатометов, пулеметов и прочего оружия. Им нужно взять Рим, но бог знает, как долго понадобится штурмовать неприступные горы. «Я им очень сочувствую», — сказала она и взяла Лоренцо за руку. «Как думаешь, что нужно предпринять в отношении родителей? Вот вернусь в Рим...» и постараюсь уговорить их приехать сюда. но ну, и ты тоже напиши матери. Сделай все, что смогу, чтобы доставить письмо. Может, мне стоит приехать к ним? Ты знаешь их новый адрес? Мне кажется, последнее письмо до мамы не дошло. Знаю. Они сейчас постоянно переезжают с места на место. О, Лоренцо!» сказала она, подавляя рыдание. Жгучие слезы покатились по ее замерзшим щекам, Как только София представила, что ее родители на старости лет вынуждены вести обездоленную жизнь скитальцев. Он обнял ее, и несколько минут они простояли, такие же неподвижные и тихие, как безмолвные поля вокруг. Каждый из них погрузился в свои мысли. Потом он отстранился и вытер ей слезы. «Пойдем, любимая, еще погуляем, остаток дня проведем у камина». Если Джулия его не разожгла, я сделаю это сам. Как тебе такая идея? Идея чудесная. Но, боюсь, Джулия уехала в Пизу к больной бабушке. Помнишь, она какое-то время жила там, прежде чем вернулась сюда. А когда она уехала? Вчера. На нее и так нельзя было положиться, а потом она взяла да уехала, только Карли записку оставила. Вот оно что. И как? Справляешься без нее? Разумеется. Будешь по ней скучать? Она недолго жила с нами, поэтому вряд ли. Мы всегда больше всего скучаем по мелочам, сказал он. Ты согласна? Софьке кивнула, припомнив столь знакомые ритуалы, связывающие их вместе, формирующие фундамент их существования. Мелочи, которых не замечаешь, пока они рядом. Она тосковала по обыденной жизни, по давно установившемуся привычному порядку, когда день мирно следует за днем, и ты вполне уверен в том, что ожидается завтра. «О чем ты думаешь?» — спросил он. «Тебя что-то беспокоит?» Она поняла, что пора поговорить о Флоренции. «Да вот думала провести несколько дней во Флоренции, если ты не против, конечно». «Правда? Что ж, это надо обсудить. Во Флоренции сейчас небезопасно, да и палаццо твой пострадал» что скажешь?» «Не ты сильно. Уже привели в порядок», — сказала она, стараясь не замечать его неодобрительного взгляда. «Я могу взять с собой Анну, а кроме того, у нас там так много друзей?» Лоренцо склонил голову набок и посмотрел на нее. Его глаза наполнились любовью и заботой. «Я бы не очень хотел, чтобы ты ехала. Причем так неожиданно. Зачем?» «О, я и сама не знаю». Ее голос дрогнул она вздохнула, стараясь привести в порядок свои чувства, а потом рассказала ему всё И о письме матери, и о Джеймсе, и о рации, и о своей связи с партизанами, и о задании Максин обнаружить, где во Флоренции нацисты собираются хранить оружие. Он стоял неподвижно, уставившись в землю. А когда он, наконец, поднял голову и протянул к ней руку, глаза его потемнели от тревоги. «О боже, София! К черту все это! Опасно, ужасно опасно! На этом этапе войны даже одно знакомство с Максин может подвергнуть тебя страшному риску. Ведь что угодно может случиться. Держись от этого подальше. Ты просто должна держаться от этого как можно дальше!» София покачала головой. «Это невозможно», — сказала она. «Гибель Альда перевернула всю мою жизнь». Лоренцо с такой тревогой смотрела на нее, что она чуть не передумала. «Чуть, но не совсем». «Я тебя очень хорошо понимаю», — сказал он. «И все-таки я не могу тебя отпустить». «А я не могу стоять в стороне и ничего не делать. Да мне и делать-то много не придется, честное слово». Там со мной будет максин и анна тоже всю основную работу сделают они но со мной у них появится благовидный предлог жить в нашем палаце а еще я хочу встретиться с герхардом вольфом боже милостивый ведь это безумие это обязательно ведь вольф появился в нашем доме задолго до перемирия вспомнив то время мы были на стороне германии он может кое-что знать лоренца вздохнул Если даже и так, он тебе ничего не скажет». «Может быть», — сказала она. «Послушай, Лоренцо, я все равно поеду. Но я предпочла бы ехать с твоим благословением, а не без него». Жилка на его виске билась отчаянно, и София прекрасно видела, что он страшно расстроен. «Если с тобой что-нибудь случится». «Ничего не случится», — перебила она. «Обещаю». Он сделал долгий, медленный вдох и кивнул. «Ты случайно не знаешь, Рейнхард еще во Флоренции?» спросила она. «Адвокат. Помнишь его?» «До войны он казался мне довольно приятным человеком. Его арестовали. Ты уверен?» «За шпионаж в пользу антифашистской коалиции». «А ты? Разве ты не тем же самым занимаешься?» «Я делаю все, что в пределах моих возможностей». И ты это прекрасно знаешь. Когда есть возможность, я посылаю коалиции подробную информацию. Про возможное местонахождение продовольственных складов? Да. Она улыбнулась, понимая, что это далеко не все, но также понимая, что подробности он вряд ли ей сообщит. Ты говорил, что, возможно, за тобой следят. Ты ведь будешь осторожен? Конечно.